Вы можете устроить ее будущее, но не невластно изменить ее прошлое. Принцесса, я был с вами очень любезен и очень вежлив. Не доставляйте меня вспомнить, что я король. Государь, вы мне сказали это уже два раза. И я имела честь ответить вам, что я в вашей власти. В таком случае согласны вы оказать мне любезности снова взять к себе мадемуазель де лавольер Зачем, государь? Ведь у вас есть трон, который вы можете ей дать. Я слишком ничтожно, чтобы покровительствовать такой могущественной особе. Довольно злоба и презрения. Окажите мне милость ради меня. Никогда. Вы принуждаете меня начать войну в собственной семье? У меня тоже есть семья?